о том, как судья Йосицыны прибыл в Хироидзуми. Хидохира был поражен. «До «Да меня доходили слухи, — сказал он, — что господин двинулся по Хокуро-Кудоской дороге, и пусть бы Этига или Эттю, но ведь Дева — это уже мое владение, так почему же господин не дал мне знать, чтобы я мог отрядить ему провожатых? Сейчас же пошлю ему встречу». И он отправил сто пятьдесят всадников во главе со старшим сыном и наследником своим Ясухирой. для госпожи был послан паланкин так судя ёсицне вступил в уезд иваи но хидэхира слишком хорошо знал чин и порядок чтобы попросту поселить его в своём дворце он предоставил ёсицне дворец под названием обитель любования луной никто туда не был вхож без чрезвычайного дела и повседневно была там лишь стража да прислуга как госпоже представили 12 знатных дам и ещё множество служанок и поваров Судьей Йосиц на по старому их договору получилось сотня породистых лошадей, сотня полных доспехов, сотня колчанов боевых стрел, сотня луков и много иного добра. И ещё Хидохира объявил, что разделит с ним свои владения и отдал под его начало пять из шести лучших своих уездов, в числе их Тамуцукури и Отамуцу. В одном из этих уездов было 800 теорисовых полей, и Йосиц разделил их между своими вассалами. Чего ещё теперь оставалось желать? Хидохира, правитель страны двух провинций, ежедневно устраивал пиршества, возвёл для Йосецной резиденцию на берегу реки Карамагава к западу от своей и всячески развлекал и ублажал своего господина. Описать сие не хватило бы слов. Ещё вчера только был Йосецный ложным емабуси, а ныне стал доблестным мужем, достигшим вершин величия и счастья. Иногда вспоминал он свои бедствия на Хокуро-Кудоской дороге, и как вела себя госпожа Кита-Нуката и разражался веселым смехом. Так прошел тот год, и наступил третий год Бунзи.